«Виктория Артс Центр» – современное и оригинальное сооружение, имеющее величайшую в мире крышу из витражного стекла. Джейк упивался оригинальностью его конструкции и громко разлагольствовал о том, что Австралия – лучшая страна в мире, в ней еще сохранился приключенческий дух, в отличие от всего остального мира, погрязшего в продажности, своей корысти, ненависти и так далее. Посетителей его речь потрясла до глубины души, а Сара не выразила никакого удивления. Между прочим, в самом дальнем закоулке галереи мы нашли Маннинга. Картина сияла благодаря чудесному освещению, которым отличалось все сооружение. Отъезд собирателей хмеля, великолепное синее небо и полное собственного достоинства цыгане. Молодой парень сидел за мольбертом сбоку и старательно работал над копией. Рядом с ним на столике стояли банки с маслом и скипидаром, а также горшочек с кистями в растворителе. Несколько человек стояли поодаль и следили за ним, хотя и делали вид, что не обращают на это внимания. Так поступают посетители галерей во всем мире. На полотне, укрепленном на мольберте, Уже были видны точные контуры сюжета, и по небу он слегка прошелся лазурью. Мы с Джиком зашли ему за спину, чтобы тоже посмотреть. Парень глянул Джеку в лицо, но не заметил ничего, кроме вежливого внимания. Мы наблюдали, как он выдавливал из тюбика на палитру свинцовые белила и желтый кадмий, а потом размешивал их кистью, получая приятный бледный тон. «Эй!» — громко произнес Джик, хлопнул его по плечу. «Ты мошенник! Если ты художник, то я слесарь-водопроводчик!» Вряд ли получилось учтиво, но все же было несмертельно. На лицах посетителей отразилось скорее замешательство, чем осуждение. Однако парень вскочил как ошпаренный. Он опрокинул мольберт и дико вытаращился на Джиком, А тот, забавляясь от души, поставил точку над и. То, чем ты занимаешься, является уголовным преступлением. Парень отреагировал молниеносно. Он схватил банки с маслом и скипидаром и выплеснул их содержимое прямо в глаза Джику. Я схватил его за левую руку. Он правой подхватил палитру с красками и изо всех сил размахнулся, целясь мне в лицо. Я инстинктивно пригнулся. А Палитра угодила не в меня, а в Джика, который закрыл глаза руками и заорал во весь голос. Сара бросилась к нему и с разгону налетела на меня, из-за чего я не смог удержать молодчика. Он выдернул свою руку, метнулся к выходу, обежал сзади двух зевак среднего возраста, входящих в зал, и толкнул их прямо на меня. Пока я от них освобождался, его и след простыл. Я пробежал несколько залов и переходов, но не смог найти его. Он ориентировался здесь, а я нет. Прошло немало времени, прежде чем я бросил преследование и вернулся к Джику. Около него уже сгрудилась огромная толпа, а Сара от страха стала просто невменяемой, и, заметив мое возвращение, всю ярость излила на меня. «Сделай что-нибудь!» — завопила она. «Ну, сделай что-нибудь, ведь он ослепнет. Я же так и знала, что нам не нужно было слушать тебя. Что мне делать?» Я схватил ее за запястье, когда она намеревалась расцарапать мне лицо в отместку за то, что стряслось с ее мужем. она была сильной женщиной. «Сара», — произнес я с нажимом, — «Джик не ослепнет». «Ослепнет, ослепнет», — твердила она и била меня ногой, задыхаясь от ярости. «Ты хочешь, чтобы он ослеп?» — крикнул я. Мои слова подействовали как пощечина. Она внезапно опомнилась, словно ее облили холодной водой, и ошалевшее существо превратилось просто в разозленную женщину. «Масло вообще безвредно!» — продолжал я твердо. «От скипидара немного режет глаза, но он никак не влияет на зрение». Она сердито посмотрела на меня, выдернула руки и повернулась к Джику, который все еще корчился от боли, прижимая к глазам стиснутые кулаки. А поскольку это был все-таки Джик, он не мог не дать воли языку. — Сукин сын! Погонь ты эдакая! Ну погоди же, ты мне попадешься! Боже милостивый, я же ни черта не вижу! Сара, где же этот чертов тот? Я задушу его! Вызовите скорую, мне глаза выжет, чтоб его... Я громко сказал ему в ухо. С глазами у тебя все в порядке. Глаза-то мои, черт бы тебя побрал. И если я говорю, что мне скверно, то какой тут к дьяволу порядок? Ты прекрасно понимаешь, что не ослепнешь, так что брось ломать комедию. Не твои глаза, зараза ты этакая. И ты, кроме того, пугаешь Сару. Теперь до него дошло. Он отнял руки от глаз и перестал орать. Увидев его лицо, публика, привлеченная нашими воплями, ахнула от ужаса. На подбородке красовались мазки желтой и голубой краски, красные воспаленные глаза слезились, веки опухли. Сара, пересиливая боль и отчаянно моргая, сказал Джик, «Прости, милая, этот сукин сын прав». Скипедар еще никого и никогда не ослеплял». «По крайней мере, навеки», — добавил я, ибо нужно было отдать должное. Сейчас, кроме слез, он ничего не мог видеть. Враждебность Сары не уменьшилась. «Тогда вызови скорую помощь! Ему нужна только вода и время. Ты глупая, безжалостная свинья. Ему нужен врач и...» Джек перестал работать на публику, Достал носовой платок и осторожно промокнул мокрые от обильных слез глаза. «Он прав, дорогая. Нужно побольше воды. Вода все смоет. Отведи меня в ближайший туалет». Сара взяла Джика за одну руку, какой-то сострадательный мужчина за другую, и они бережно вывели его. Это было похоже на любительскую постановку какой-нибудь трагедии. Хор в лице присутствующих зрителей, осуждающий, глядел на меня с надеждой, ожидая следующего акта. Я посмотрел на композицию из красок и мольбертом, валявшихся в углу. Зеваки тоже принялись таращить на них глаза. «Может, кто-нибудь из присутствующих?» — начал я медленно. Разговаривал с тем молодым человеком, прежде чем все случилось. «Мы...» Удивленно ответила одна женщина. «И мы», — повторила другая. «О чем?» «О Маннинге», — сказала одна. То же самое повторила другая, и обе они одновременно посмотрели на висящую на стене картину. «Они о его собственной работе», — спросил я, наклонясь, чтобы поднять ее. Желтое пятно залило аккуратные контуры следствие хлопания по спине. Обе дамы и мужчины, их сопровождающие, покачали головами и сообщили, что говорили с ним о том, как приятно было бы повесить манинга на стене у себя дома. Я слегка усмехнулся. «Может, он даже случайно знал, где можно приобрести Маннинга?» «Да, конечно», — ответили они. «Совершенно случайно он знал, где именно». «Видите ли, молодой человек, старший из мужчин, американец лет семидесяти, внешний вид которого свидетельствовал о его состоятельности, повелительным жестом правой руки призвал остальных к молчанию?» «Молодой человек, вы задаете слишком много вопросов». «Могу объяснить свое любопытство», — ответил я. «Давайте выпьем кофе». Они глянули на часы, поколебались «И заявили, что, пожалуй, выпьют. Там дальше по залу кофейня. Я заметил ее, когда ловил молодчика. У них на лицах появился интерес. Я поймал их на крючок любопытства».